Глава вторая. Три документа. Вынутые из бутылки клочки бумаги были наполовину уничтожены морской водой. Из почти стертых строк можно было разобрать лишь немногие неразборчивые слова. Гленнер Ван стал исследовать эти клочки. Он всячески поворачивал их, подставляя под лучи дневного света, и старался уловить малейшие следы тех начертаний, который пощадило море. Затем он взглянул на своих друзей, не сводивших с него жадных глаз. «Здесь», — сказал он, — «три документа, по-видимому, копии одного и того же, написанные на трех языках — английском, французском и немецком». Я пришел к этому выводу, слечив уцелевшие слова. «Но, по крайней мере, в этих-то словах все же можно уловить какой-нибудь смысл?» — спросила Элен. Трудно сказать что-нибудь определенное на этот счет, дорогая. Уцелевших слов очень немного. «А, быть может, они дополняют друг друга?» — заметил майор. «Несомненно», — отозвался Джон Манглс. «Не может быть, чтобы морская вода уничтожила слова в трех документах именно на одних и тех же местах. Соединив уцелевшие обрывки фраз, мы в конце концов доберемся до их смысла». «Этим и займемся», — сказал Гленнер Но будем делать это методически. Начнем с английского документа. В этом документе строки и слова были расположены следующим образом. 62. BRI. GO. SINK. STRA. ELEND. SKIP. GR. THAT monit OFFLONG. END. assistance LOST. «Да, смысла здесь немного», — с разочарованным видом проговорил майор. «Как бы то ни было», — заметил капитан, — «ясно, что это английский язык». «В этом нет никакого сомнения», — отозвался Гленерван. Слова синг, land, that, and, lost» уцелели, а «skip», очевидно, значит «skipper». «Видимо, речь тут идет о каком-то мистере Гр, вероятно, капитане, потерпевшего крушение судна». «Добавим еще к этому обрывки слов «монит» и «систенс», — сказал Джон Манглс. «Смысл их совершенно ясен». «Ну вот, уже кое-что мы и знаем», — воскликнула Элен. «К несчастью, не хватает целых строк», — заметил майор. «Как узнать название погибшего судна и место его крушения?» «Узнаем и это», — сказал Гленнерван. «Без сомнения», — согласился майор всегда присоединявшийся к общему мнению. Но каким образом? Дополняя один документ другим. «Так примемся же за дело!» — воскликнула Элен. Второй клочок бумаги более пострадал, чем предыдущий. В нем заключались немногие бессвязные слова, расположенные следующим образом. «Семь, юни, глаз, цвай, Атрозен, граус, брихтен ihnen. «Это написано по-немецки», — сказал Джон Манглс, взглянув на бумагу. «А вы знаете этот язык, Джон?» — спросил Гленнерван. «Знаю очень хорошо. Тогда скажите нам, что значат эти несколько слов». Капитан внимательно осмотрел документ. «Прежде всего», — сказал он, — «мы можем теперь установить, когда именно произошло кораблекрушение». 7 июня». «То есть 7 июня» а сопоставляя это с цифрой 62, стоящей в английском документе, мы получаем точную дату — 7 июня 1862 года. «Чудесно!» — воскликнула Элен. «Ну что же дальше, Джон?» «В той же строчке», — продолжал молодой капитан, — «я вижу слово «глаз». Сливая его со словом «го» первого документа, получаем Глазгоу. «Очевидно, речь идет о судне из порта Глазго». «Я того же мнения», — заявил майор. «Второй строчки в этом документе совсем не хватает», — продолжал Джон Манглс. «Но в третьей я вижу два очень важных слова. «Цвай», что значит «два», и «атрозен». Вернее сказать «матрозен», в переводе «матросы». «Стало быть, речь здесь как будто идет о капитане и двух матросах», — сказала Элен. «По-видимому», — согласился Гленерван. «Я должен признаться», — продолжал капитан, «что следующее слово «гаус» ставит меня в тупик. Я не знаю, как его перевести. Быть может, это разъяснит нам третий документ. Что же касается двух последних слов, то их легко понять. «Брихт-инен», что значит «окажите им». А если мы свяжем их с английским словом assistance? которые подобно им, находятся в седьмой строчке первого документа, то, само собой, напрашивается фраза «Окажите им помощь». «Да, окажите им помощь», — повторил Гленнерван. «Но где находятся эти несчастные? До сих пор у нас не имеется ни малейшего указания на место, где произошла катастрофа. Будем надеяться, что французский документ окажется более ясным». — заметила Элен. «Прочтем же французский документ», — сказал Гленнерван. «И так как мы все знаем этот язык, то это будет нетрудно». Вот точное воспроизведение третьего документа. «Тру», «Эт», «Танья», «Гони», «Остраль», «Эбор», «Контин», «Пр», «Круэль Энди», «Жете», «Онжит», «Эт». 37,11 семь ля. «Здесь есть цифры!» — воскликнула Элен. «Смотрите, господа, смотрите!» «Будем действовать методически», — сказал Гленнерван. «И начнем сначала. Разрешите мне восстановить одно за другим все эти неполные отрывочные слова. С первых же букв я вижу, что речь идет о трехмачтовом судне, название которого, благодаря английскому и французскому документам, Для нас вполне ясно. Это Британия. Из следующих двух слов «гони» и «остраль» только второе для нас всех понятно. «Вот, уже драгоценная подробность», — заявил Джон Манглс. «Значит, кораблекрушение произошло в южном полушарии». «Это неопределенно», — заметил майор. «Продолжаю», — сказал Гленнерван. «Слово «эбор» — корень глагола «эборди». Эти несчастные выбрались на какой-то берег. Но где? Что значит «континг»? Не материк ли? Затем «круэль»? «Круэль!» — воскликнул Джон Манглс. «Так вот объяснение немецкого слова «граус». «Граусом» — «жестокий». «Продолжаем, продолжаем», — сказал Гленнерван. Он вчитывался в текст со все более страстным интересом по мере того, как перед ним раскрывался смысл этих незаконченных слов. «Энди, не идет ли тут речь об Индии? Куда эти моряки могли быть выброшены?» «А что значит слово «онжит»?» «А-а, «лонжитюд»» — вот и широта. «37 градусов 11 минут. Наконец-то мы имеем точное указание». «Да, но нет долготы», — промолвил Макнабс. Нельзя же все иметь, дорогой майор, отозвался Глендерван. Уже немалое дело точно знать градус широты. Решительно, этот французский документ самый полный из трех. Очевидно, каждый из них является дословным переводом других, ибо все они содержат одинаковое количество строк. В таком случае надо эти три документа соединить. «Перевести их на один язык, а затем постараться найти их наиболее правдоподобный, логичный и полный смысл». «На какой же из трех языков собираетесь вы переводить?» – спросил майор. «На французский?» – ответил Гленнер Ван. «Раз большинство сохранившихся слов принадлежит к этому языку». «Вы правы», – согласился Манглс. «К тому же этот язык нам всем хорошо знаком». «Итак, решено. Я составлю этот документ следующим образом». Объединю обрывки слов и фраз, оставляя неприкосновенными разделяющие их пробелы, и дополню те слова, смысл которых несомненен. Затем мы их сравним и обсудим». Гленнерван тотчас взялся за перо и через несколько минут подал своим друзьям бумагу, где было написано следующее. «7 июня 1862 года. Трехмачтовое судно «Британия». Глазго, потерпело крушение, Гони, Южн, Берег, два матроса, Эбог, Капитан Гр, Матер, Пр, Жесток, Энди, брошен этот документ, долготы и 37 градусов 11 минут широты. Окажите им помощь. В эту минуту появился матрос. Он доложил капитану, что Дункан входит в залив Клайд и спросил, какие будут приказания. «Каковы ваши намерения, сэр?» — обратился Джон Манглс к Ленрвану. «Как можно скорее достигнуть Думбартона? Оттуда миссис Элен поедет домой, в Малькольм кэсл а я отправлюсь в Лондон, представить этот документ в Адмиралтейство». Джон Манглс отдал соответствующие распоряжения и матрос пошел передать их помощнику капитана. «Теперь, друзья мои, — сказал Гленн Ван, — будем продолжать наше расследование. Мы напали на след крупной катастрофы, и от нашей сообразительности зависит жизнь нескольких человек. Напряжем же все силы нашего ума, чтобы разгадать эту загадку». «Мы готовы, дорогой Эдуард, — ответила Елен. «Прежде всего, — продолжал Гленн Ирван, нам надо обсудить три различные вещи. Во-первых, — то, что нам уже известно. Во-вторых, то, о чем можно догадываться. И, наконец, в-третьих, то, что нам неизвестно. Что мы знаем? Мы знаем, что 7 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия», вышедшее из порта Глазго, потерпело крушение. Затем нам известно, что два матроса и капитан бросили в море под широтой 37 градусов 11 минут «Вот этот документ, и что они просят оказать им помощь». «Совершенно правильно», — согласился майор. «О чем мы можем догадываться?» — продолжал Гленерван. «Прежде всего о том, что крушение произошло в Южных морях. И тут я обращу ваше внимание на обрывок слова «гони». «Нет ли в нем указания на название страны?» «Не Патагония ли?» — воскликнула Элен. «Без сомнения». — Но разве через Патагонию проходит 37-й градус широты? — спросил майор. — Это легко проверить, — ответил Джон Манглс, раскрывая карту Южной Америки. — Совершенно верно. 37-я параллель пересекает Арауканию, проходит через пампасы по северным областям Патагонии, а затем через Атлантический океан. — Хорошо, идем дальше в наших догадках. Два матроса и капитан Эбор достигли. «Чего? Кунтин. Материка. Обращаю на это ваше внимание. Они достигли материка, а не острова. Какова же их судьба? К счастью, две буквы «пр» говорят нам о ней. «Бедняги. Они призони, Пленники. Чьи же пленники?» «Круэль эндиенс. Жестоких индейцев. Достаточно ли убедительно это для вас?» «Разве эти слова не просятся сами собой на пустые места? Разве смысл документа не становится для вас ясен? Разве ваши умы не озаряются светом?» Гленнер Ван говорил с таким убеждением. В глазах его светилась такая абсолютная уверенность, что воодушевление его невольно передалось слушателям, и они в один голос воскликнули «Конечно! Конечно, это так!» После минутного молчания Гленнер Ван продолжал. Друзья мои, все эти гипотезы мне кажутся очень правдоподобными. По-моему, катастрофа произошла у берегов Патагонии. Впрочем, когда мы прибудем в Глазго, я непременно наведу справки о том, куда направлялась Британия. Тогда мы наверняка будем знать, могла ли она очутиться в тех водах. «О, нам нет нужды ездить так далеко», — заговорил Джон Манглс. «У меня есть комплект газеты торгового флота, и мы получим из нее самые точные сведения». «Давайте посмотрим», — воскликнула Элен Гленнерван. Джон Манглс вынул комплект газет 1862 года и стал их бегло просматривать. Поиски его длились недолго, и вскоре он с довольным видом прочел вслух. «30 мая 1862 года. Перу. Кальяо, Место назначения Глазго. Британия. Капитан Грант». «Грант!» — воскликнул Гленнерван. «Не тот ли это отважный шотландец, который собирался основать Новую Шотландию где-то в Тихом океане?» «Да», — ответил Джон Манглс, — «это тот самый Грант. Он в 1861 году отплыл из Глазго на Британии, и с тех пор о нем ничего не известно». «Теперь нет никаких сомнений. Никаких!» — воскликнул Гленерван. «Это он. Британия вышла из Кольяо 30 мая. А 7 июня, через неделю после своего отплытия, она потерпела крушение у берегов Патагонии. И вот из этих казалось бы непонятных обрывков слов мы узнали всю ее историю. Как видите, друзья мои, у нас было широкое поле для догадок. Теперь же в области неизвестного остается лишь долгота, только ее нам и не хватает. Но она нам и не нужна, заявил Джон Манглс. Раз известна страна и та широта, под которой произошло крушение. Я берусь найти это место». «Значит, нам все известно?» — спросила Элен. «Все, дорогая, и я берусь заполнить пробелы, сделанные в документе морской водой, с такой же уверенностью, словно это было мне продиктовано самим капитаном Грантом». Тут Гленнерван снова взял перо и уверенной рукой написал следующее. «7 июня 1862 года» трехмачтовое судно «Британия» из порта Глазго затонуло у берегов Патагонии, в южном полушарии. Два матроса и капитан Грант попытаются достигнуть берега, где попадут в плен к жестоким индейцам. Они бросили этот документ под градусами долготы и 37 градусом 11 минутами широты. Окажите им помощь, иначе их ждет гибель. «Хорошо». «Хорошо, дорогой Эдуард!» — воскликнула Элен. «И если эти несчастные снова увидят свою родину, то они будут обязаны этим счастьем вам». «И они увидят свою родину!» — ответил Гленнер Иван. «Этот документ настолько определен, ясен и достоверен, что Англия не может не прийти на помощь трем своим сынам, заброшенным на пустынный морской берег. То, что она сделала когда-то для Франклина и многих других, она сделает теперь для потерпевших крушение на Британии. «У этих несчастных, — заговорила Элен, — конечно, имеются семьи, которые их оплакивают. Быть может, у бедного капитана Гранта есть жена, дети?» «Вы правы, дорогая моя, и я берусь уведомить их о том, что надежда еще не совсем потеряна. А теперь, друзья мои, поднимемся на палубу так как мы, по-видимому, подходим к порту. И в самом деле Дункан, прибавив ходу, проходил в эту минуту мимо острова Бут. Справа виднелся Ротсей. Затем яхта устремилась в узкий фарватер залива, прошла мимо Гринука и в шесть часов вечера бросила якорь в Думбартоне у базальтовой скалы, на вершине которой стоит знаменитый замок шотландского героя Уоллеса. У пристани ожидал экипаж, который должен был отвезти Элен и майора Макнапса в Малькольм-Кессель. Гленнер же, обняв свою молодую жену, поспешно отправился на вокзал на скорый поезд. Но прежде чем уехать, он прибегнул к самому быстрому способу сообщения. И несколько минут спустя телеграф передал в редакции газет Times и Morning Chronicle следующее объявление: За справками о судьбе трехмачтового судна Британия из Глазго и о капитане Гранте обращаться к лорду Гленнорвану, Малькельм Касл, Люс, графство Думбартон, Шотландия.